Эпилог Ну, как прошел визит в штаб? поприветствовала Доброслава вопросам едва едва переставляющего ноги Олега с трудом и громким скрежетом открывшего входную дверь. Столкновение с домом, окончившееся для котенка весьма плачевно, зданию тоже на пользу не пошло. Помимо обильных разрушений на третьем и четвертом этаже. Умудрились покоситься стены, что было особенно заметно из-за деформировавшегося косяка. Строители хоть и возвели данный особняк из камня, но они явно не рассчитывали на то, чтобы сделанную их руками постройку летательный аппарат это ранили. Бардак у них почище нашего. Архимагистр и его ученики вместе с кадровыми военными ушли отступающих они преследовать. А замещающие их молодые бояри, приехавшие прямиком из Москвы, чтобы военного опыта поднабраться, и этим потом на балах хвалиться свой зац с картой и компасом не найдут. Где уж им справиться с собственными войсками и оккупированным городом?» Пожаловался Олег своей любовнице, предварительно убедившись, что рядом больше никого нет. «Его мнение о вышестоящем начальстве, дойдя оно до этого самого начальства, могло бы обеспечить боевому магу кучу проблем». Возможно, летальных. Но сдержать себя сейчас чародей просто не мог. Выслушал там какой-то пень стаиросовой в бобровой шапке мой доклад о том, что в результате боестолкновения с противником отряд временно вышел из строя, поскольку транспорт требует капитального ремонта, а люди длительного лечения покивал солидно и понимающе, а после посоветовал не возиться с наиболее поломанными солдатами, а просто человек 30 самых пострадавших списать, наняв бойцов из другой группы наемников, у которых как раз командира убила и корабль дотла сгорел. «Эм... Но нас же всего парадюжин». Удивилась Доброслава такому полету начальственной мысли. «Ну, наймем еще человек 5-6, и всех уволим с собою вместе. Какие проблемы?» Ядовито усмехнулся Олег, очень надеявшийся на то, что архимагистр вскоре вернется в Нанкин. Иначе на судьбе русского экспедиционного корпуса можно будет поставить крест Причем враги для этого могут и не понадобиться. Ну, а тут у вас как дела? Ты разобралась с тем монстром, из-за которого у нас оставшаяся после крушения в более-менее деспособном состоянии половина команды, включая Стефана, в койку минимум на полторы недели слегла? Нет, хозяйская дочка еще жива. Показательно вздохнула Доброслава. Но я заперла ее за прочной дверью на три замка, предварительно проверив стену на предмет потайных ходов. Будем надеяться, оттуда она не выберется. Ну, по крайней мере, не раньше, чем выздоровеет. Здание, которое внезапно для себя оккупировало экипаж котенка, принадлежало вышедшему в отставку пожилому чиновнику, бывшему до смерти императора отнюдь не самым бедным человеком Нанкина, но и не самым богатым тоже. К русским солдатам, появившимся у него дома и этот самый дом чуть развалившим, он отнесся с некоторой долей философского спокойствия, ибо все накопленное за годы службы состояния четырех сыновей и зятя потерял еще в самом начале гражданской войны. Тогда же из особняка испарились все слуги и ценные вещи. Единственное, что осталось у доживающего свой век человека, это его овдовевшая дочь, за судьбу которой в оккупированном городе сильно тревожиться не стоило. Тридцатидвухлетняя молодка, скромненько тупящая глаза в пол, так сильно тосковала по сильному плечу, что меньше чем за трое суток успела найти утешение почти у всех членов команды, кто при падении корабля расшибся не слишком сильно. Одинокая свободная женщина не обошла своим вниманием даже тех, кто сломал руки или ноги. Она знала, как сделать так, чтобы гипс не мешал процессу, а мужчины, если и испытывали от резких движений некоторый дискомфорт, то, сцепив зубы, преодолевали возникшие перед ними трудности. И все бы ничего но где-то за недельку до появления краснокожих гигантов в городе штурмовала совсем другая армия. И от нее дочери хозяина дома остались на память серебряные заколки для волос, синяк под глазом и какой-то мутировавший штам сифилиса, устойчивый к магии и лекарственным препаратам. Последний у мужчин проявлял себя в течение 72 часов после заражения, и когда он разворачивался на полную, то его жертвам оставалось только посочувствовать. Болезнь вызывала одновременно жуткие рези и недержания, заставляющие испытывать самую настоящую агонию не реже, чем раз в два часа. Из спешно поставленных на всех пострадавших будок уличных туалетов неслись такие стоны, полные боли и страданий, что в дом уже дважды заворачивал военный патруль. Проверить, кого это тут пытают. «Знаешь...» А я участие в победоносной войне как командир вольного отряда себе как-то иначе представлял. Пожаловался девушке Олег, которого непрерывное крейсирование от одного больного к другому успело порядочно вымотать. А ведь еще надо было налаживать быт отряда и выставлять охранение. В оккупированном городе хватало буйных патриотов с оружием, при удобной возможности не отказавшихся попальнуть в спину, поехавших крыши после близкого знакомства с развлекающимися людоедами агрессивных психов и просто воришек, готовых на все ради корки хлеба. Даже представить боюсь, какой кошмар начнется, если мы начнем проигрывать. «Официально это не война, а конфликт. Во всяком случае, пока», — напомнила ему оборотень. «Если бы Россия открыла полноценные военные действия против Англии или Японии, то глашатые бы об этом уже на весь Нанкин раструбили». А с Китаем, ну или, по крайней мере, с Пекином, у нас вообще дружба и мир. Ага, мир. Согласился Олег и, не снимая обуви, прошел вглубь дома пожилого чиновника, который вынужденно принимал у себя два с половиной десятка гостей, а сам ныне ютился в небольшой пристройке, где раньше жили слуги. Худой мир. Конец книги. Читал Петроник.